Трудом удержалась, чтобы не упасть, выпрямилась и уставилась на пол. Леди Митас почему-то тоже старалась смотреть куда угодно, только не на Тьера, а вот сам господин директор в мой кабинет, скомандовали мне. Угрюмо разглядывая рисунок ковра, внесла свое предположение. — А может, я лучше двадцать раз отожмусь от пола? В следующую секунду директор вышел. — Вообще! Громко хлопнула входная дверь, послышались его тяжелые, удаляющиеся шаги. Мысли Демитас так и застыли, испуганно глядя друг на друга. Я хоть стояла, выпрямившись, а она в полусогнутом положении, как бы поднимаясь со стула. В итоге леди секретарь села, переводя взгляд с двери на меня и обратно. Да, согласилась я с ее молчаливым обвинением. Стоило помолчать. «Стоило, да я, стоила, подтвердила какая-то на удивление растерянная и в то же время задумчивая леди. «А что, говорят, вы на рассвете вместе из города вернулись?» «Леди Митас!» — возмутилась я. Женщина ответила не менее возмущенным взглядом. Затем, указав на дверь, почему-то сказала. «А гоблин правильные загадки загадывает, оказывается». И я сорвалась. «Да не с ним я целовалась!» Почти закричала, подбежав к столу секретаря и уперевшись руками для пущей уверенности. Не с ним никоим образом. Мы встретились только у стены, а там лорд Шейдер. И я умолкла. Наверное, остановил меня жадный до подробностей взгляд леди Митас. А может просто не хотелось сделать случившееся достоянием общественности. И... Разочарованная моим молчанием, потребовала секретарь. Вы же знаете, все увиденное держу за зубами. Мрачно ответила я. Она знала. Это все знали, потому и работала я спокойно. Иначе какому преподу бы понравилось, что адептка на утро про все его ночные злоключения рассказывать будет? Так что я выработала непреложное правило. О том, что было за воротами Академии, никому и никогда не говорить. А бывало многое, правда. Раньше все это бывало не со мной. И вот дожилась. Вновь послышались шаги, причем директор явно хотел, чтобы его услышали. Так как передвигаться бесшумно, магистр умел. Вошел, суровый и сдержанный, и почему-то с влажными распущенными волосами. На улице дождь? Невольно спросила я. В мой кабинет. Приказали мне. Пришлось идти, и на этот раз без выкрутасов. Вошла, остановилась на ковре напротив директорского стола, приготовилась долго и нудно. Просить прощения. Вспомнила, чем все в прошлый раз в этом кабинете закончилось, и сникла окончательно. Директор что-то негромко приказал леди Митас, затем вошел, закрыл двери. Садитесь, Адептка, было сказано мне. Пометуя о том, что посиделки на полу не спасут, я осторожно присела на краешек стула, ожидая, когда магистр займет свое место за столом. Не занял. То есть он действительно подошел к столу, затем сел на его край, скрестив и руки, и ноги, и уставился на меня мрачным, немигающим взглядом. Я взглянула на него один раз и тут же отвела глаза, потом взглянула еще раз и снова опустила голову. «Ну что же вы молчите?» Глухим и в то же время ехидным голосом поинтересовались у меня. «Да уж наговорилась тут в прошлый раз, больше не хочется». Почему-то сказала я. И тут же обругала себя за очередной ляп. Но, к моему удивлению, директор отреагировал очень спокойным. Да, прошлый ваш монолог умом не отличался. Мы постараемся убрать его последствия сегодня ночью. В присутствии Духохранителя есть все шансы на это. И тут я не сдержала полное облегчение. Фу! И даже на спинку стула откинулась ощущая, как отпускает страх, давивший с тех самых пор, как магистр приказал прийти к нему ночью, и уже улыбнувшись, рискнула посмотреть на директора. Лорд Тьер не улыбался. Он смотрел на меня со смесью удивления и раздражения. — Простите, — попыталась исправиться я и снова села ровно, но так как взгляд его оставался злым и неприязненным, я почему-то добавила, — просто ваш приказ явиться ночью, «Я... простите, я не о том подумала, и...» Поза господина директора изменилась мгновенно. Он весь напрягся, плечи словно увеличились, и, чуть поддавшись вперед, лорд Сьер спросил, «А о чем вы подумали, адепт кариаты?» И я смутилась. И, несмотря на то, что нас разделяло не менее двух шагов пространства, вжалась в спинку стула, и меньше всего мне хотелось отвечать, тем самым выставив себя еще большей дурой, чем раньше. «Я слушаю!» — потребовал ответа господин директор. Я зажмурилась и ответила предельно честно, что вы заставите лечь в вашу постель под угрозой отчисления. Тишина. Я открыла глаза и испуганно вздрогнула, глядя в черные, немигающие глаза магистратьера, на сей раз отрешенно на меня взирающего. Несколько минут в кабинете было тихо. Затем абсолютно спокойным и ровным, лишенным какой-либо эмоциональной окраски голосом, лорд поинтересовался. И часто вам приходилось столь деликатным способом убеждать прежнего директора Академии проклятий оставить вас в числе адептов? Кровь бросилась в лицо, и прежде чем сообразила, что вообще делаю, я подскочила, гневно глядя на какой-то там меч империи после чего возмущенно воскликнула «Да что вы себе позволяете?». Левая бровь магистра Тьера поползла вверх, но он молчал, тем самым подтверждая мои худшие предположения. «Да я не настолько плохо училась, чтобы зарабатывать оценки подобным образом!» К первой брови на мгновение присоединилась вторая, после чего магистр вернул лицу выражение абсолютной невозмутимости и поинтересовался. «То есть если бы вы настолько плохо учились, то не сочли бы оскорбительным оказывать услуги интимного характера руководству Академии, дабы ваше имя и далее находилось в списках адептов?» Я с размаху опустилась обратно на стул. Отвечать что-либо не было ни сил, ни желания. В чем-то магистр прав. Если бы пришлось, я бы сделала все, чтобы этого избежать. «Но если бы выхода не было...» «Я жду ответ», — напомнили мне. «Предпочитаю откупаться с ливовицей и бесплатными ужинами в когте дракона», — честно ответила я, не отрывая взгляда от пола. Тишина. Некоторое время царила в кабинете директора, затем с тяжелым вздохом лорд Тьер произнес «Предпочитаю за свои ужины платить сам». Я вскинула голову, Но директор уже отвернулся от меня, глядя почему-то на дверь. Затем обошел собственный стол, сел, вновь направил на меня неприязненный взгляд и официальным тоном поинтересовался. — В связи с каким дисциплинарным нарушением вы были удалены с лекции и направлены в мой кабинет, адепткариаты? А сразу с этого вопроса начать нельзя было? Ну кто я такая, чтобы указывать великому магистру Тьеру? Я... В горле пересохло, сглотнув, я пытаюсь продолжить. Я внесла неконструктивное предложение, перебив адептку Дакени, в связи с чем, профессор... Скрип входной двери, послышались шаги и слова леди Митас. «Проходите, проходите, лорд-директор ожидает вас». Осторожный стук в дверь директорского кабинета и ледяной от магистра. «Вам же сказали, я жду». Дверь мгновенно открылась. На пороге показался профессор Седр. Окинув меня неприязненным взглядом, преподаватель уверенно прошел ближе к столу и только собирался заговорить, как был остановлен резким. «Садитесь!» Растеряв после подобного всю свою уверенность, Седр подвинул стол ближе к директорскому столу. Уселся, уже не пытаясь начать разговор и ожидая слов директора. Дождался. «В связи с чем адепт кариата была направлена вами в мой кабинет?» Но едва профессор попытался ответить, как магистр Тьер продолжил. «Я надеюсь, вы имели вменяемую и достойную причину для того, чтобы принять подобное решение, прекрасно зная, что три вызова в кабинет директора Академии – это фактически отчисление. «Ой!» Я взглянула на профессора, тот стремительно бледнел под пристальным взглядом начальства, и, судя по бегающим глазкам, сейчас Седр начнет активно выкручиваться, то есть лгать. Он и начал. «Понимаете, лорд-директор, причина!» перебил его магистр. «Быстро, четко, ясно!» Я и сама почему-то ждала, когда вечно третирующий меня профессор назовет эту самую причину, и он назвал «Невыполнение домашнего задания!» Я испуганно взглянула на директора, тот чуть насмешливо смотрел исключительно на профессора Седра, явно ожидая продолжения. Но и преподаватель умолк, явно предполагая, что директор все его попытки выкрутиться видит насквозь. Так оно и было. «Меня крайне беспокоит дисциплина в Академии проклятий», — чуть задумчиво начал магистр Тьер. «Причем удручает как дисциплина среди адептов, так и среди преподавателей». Профессор Седер, я дам вам вторую попытку и еще раз требую назвать причину вашего поступка.